«Куда делась невеста?» «Мой вопрос не понравился Ратнику, и реакция юриста не понравилась, но он не стал меня обрывать. Наоборот, придвинулся ближе и включил свой телефон. «С Нессой все хорошо. Она известная модель и успешный предприниматель». Ее агентство в Дубае давно себя зарекомендовало как устойчивый бизнес. Именно поэтому смещение сроков по одному из ее проектов потребовало личного присутствия Инессы, и вернуться в Россию сейчас, тем более на две недели она не может. Но вы же можете отложить путешествие с невестой. В чем смысл имитировать отдых с любимым человеком, если можно сдвинуть его и на самом деле отправиться в плавание? Ратников переглянулся с юристом. Тот постучал указательным пальцем по первому договору, напомнил, что все, что я узнаю, должно остаться в тайне, и от этого мне стало не по себе. Дело в том, что в нашей семье есть традиция. Перед свадьбой будущие молодожены выходят в море на две недели. Они общаются только между собой, преодолевают трудности пути и совместного проживания». И если после этого они друг друга не поубивают и сохранят любовь, то устраивают свадьбу. А если между молодыми начинаются скандалы, то нет смысла становиться семьей. И завтра должно начаться такое путешествие. «И почему вы не едете с вашей невестой?» Мне пришла в голову страшная мысль, и я спросила, едва шевеля губами. «С ней все в порядке? Она вообще жива?» «Глупости не говорите!» В голосе Ратникова проскользнула досада. Он раздраженно сжал губы и напряг кулаки, словно собирался драться с невидимым противником. Инесса не смогла приехать. У нее сложности в бизнесе. Необходимо личное участие в дубайских проектах. У нее плотный график. Переносить плавание некуда. Все это звучало странно. Было ощущение, что с Инессой что-то случилось и ее невозможно показывать людям. Почему-то представились синяки на лице и рука на медицинской перевязи. А разве нельзя обойтись без путешествия? Потом поплывете после свадьбы. В том-то и дело, что нельзя. Ратников резко дернул головой. Дед собирается передавать в мое управление еще одну четверть производственных мощностей. «Если не будет путешествия, не будет и слияния. А оно мне сейчас, как воздух, необходимо». Сквозь маску невозмутимого воротила бизнеса прорвался человек со своими сложностями. «Это только кажется, что у миллионеров нет проблем. Есть, только они другого размера. У нас, если не хватает на коммуналку, то завода, а это больше, чем стоит средняя квартира». Глаза Ратникова сверкали. Он сам словно стал выше, мощнее, яростнее. Было видно, что Ярослав не жалуется, а болеет за свое дело, и что ему важны не сами деньги, а дело. А еще что на пути к цели он сметет все препятствия. Его не остановят ни дубайские проблемы невесты, ни ее физическое отсутствие. Я смотрела в глаза Ратникова и понимала, что этот сметет с дороги и не заметит. Это было гипнотизирующе, завораживающе страшно. Мне одновременно захотелось встать с ним рядом и идти к цели. Даже если ее увидел только он, я была уверена, что там что-то потрясающее, значительное, гениальное. Но внутренний голос кричал и о другом. Все это странно, опасно и непонятно. Завораживающе. Я вдруг поняла, что не смогу ему сопротивляться – «Даже если он задумал что-то ужасное, я пойду следом». В груди заныло со сладкой горечью соблазна. Ратников был невероятно хорош собой. Привлекателен, богат. Я начала забывать, что есть какая-то причина, по которой Инесса не приехала. Может быть, с ней что-то случилось? А если к этому причастен Ратников? Разве он сказал бы мне об этом честно? Он привык добиваться нужного ему результата. «Что я могу противопоставить?» Яхта покачивалась на волнах, и я колебалась между жгучим желанием сбежать, не оглядываясь на запредельно странное предложение, и рвением согласиться прямо сейчас. Стараясь сохранить остатки разума, я вцепилась в договор. «Услуги актрисы дубляжа. Сроки четырнадцать дней. Вознаграждение...» «Он не соврал. Денег действительно щедро». Обязанности сторон тоже стандартны. Исполнитель делает работу, на которую наняли. Заказчик оплачивает и создает условия для роли невесты в путешествии. Соответствовать сценарию, предоставленному в день исполнения. Особые условия. Исполнитель обязан привести свой внешний вид в соответствии с требованием образа роли и не менять его весь период действия договора. «Секундочку». «Что значит привести свой внешний вид в соответствии с образом?» Мужчины снова переглянулись. «Теперь в их взглядах было что-то, что они хотели бы от меня скрыть», — заговорил юрист. «Как вы понимаете, голубушка, за путешествием будут следить». «Как это следить? Кто?» «Желающих много». Родственники, ожидающие выполнения традиции. Журналисты, которым уже слили дату свадьбы, а новостей мало. Поэтому на яхте должна быть не просто девушка. Здесь должна быть невеста бизнесмена Ратникова, а именно модель Ванесса Див. И ее сделают из вас. Это было сказано так обыденно и цинично, что до меня моментально дошел смысл происходящего. Из меня сделают куклу-двойника известной модели. От прочитанных на эту тему детективов волосы встали дыбом. Если со мной что-то случится, то все будут думать, что это не я, а Инесса. Или пока я тут буду ее изображать, неприятности могут произойти с настоящей моделью, но этого никто не узнает. Мне стало страшно. Делая вид, что у нас обычные переговоры, поднялась на ноги. Колени подрагивали, и я была рада, что их не видно под столом. «Знаете, я подумала. Мне не подходит ваше предложение. Я польщена вашим доверием, но вынуждена отказаться». Я думала, что мужчины будут уговаривать меня и приводить аргументы, ссылаясь на высокий гонорар. Но все получилось иначе. Ратников шагнул в мою сторону, положил руки на плечи и резко дернул вниз когда я шлепнулась на пятую точку, с грохотом впечатал шариковую ручку в стол. Наклонился надо мной и рявкнул. «У тебя нет выбора. Подписывай».